Глава седьмая «Что вы от меня хотите?» Разговор с мамой Вадима поставил Олю в тупик. Она очень хотела помочь мужу, но что и как сделать, не могла придумать. «А если операции будут платными?» – спрашивала она себя. «То что? Это же ужасно дорого!» В голове замелькали огромные цифры. Оля часто видела, как по телевидению корреспонденты обращались к зрителям за помощью. В основном просили помочь детям. Взрослые не могли проявить жалости, поэтому они уходили на второй план. А про пожилых и говорить нечего, мол, уже отжили свое. «Ольга Николаевна?» «Да, это я», – ответила она на телефонный звонок. «Меня зовут Валерий Степанович. Вы меня не знаете. Я представляю интересы... Откуда вы взяли мой телефон?»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 Оля думала, что Сергей Степанович, папа Вадима, накопил на нее из своих сбережений. И не должна была знать. Ну да ладно, в общем, начинай звонить. Оля так и сделала. Начала методично обзванивать всех друзей. Кто-то в этот же вечер приехал и привез деньги. Пусть немного, но Оле стало уже легче. Кто-то спрашивал, когда она сможет отдать. Но Оля не знала, и поэтому говорила честно. Свет!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 Я тут, похоже, надолго. Ну, пару месяцев, наверняка. Оль. Да, я тебе дам доверенность, а то что-то там Игорь начал чудить. Не доверяешь? Доверяю, но контроль нужен. Хорошо, постараюсь помочь. Оля помнила разговор Игоря, что он, если что, поможет с деньгами. Я тебя люблю. Уже в сотый раз. — сказала Оля. — Знаю, малышка, знаю. — Я побегу? Хорошо. У меня встреча в мэрии. Она еще вчера записалась на встречу, пока в отдел общих вопросов, а там, может, направят дальше. За день она обижала не один кабинет. Ее, как и полагается, выслушивали, делали пометки в красивые блокноты, а после вызывали секретарей и отправляли дальше. — А что вы от меня хотите? — Что?